И тем, кто пред людьми блистает лучах славы, и тем, кто много денег заработал, труднее будет в будущем перед детьми ответ держать. Деяния те, что были, люди быстро забывают, но то, что в будущее человек привнес, оценят будущее поколение. Ты или кто другой разве часто вспоминаете прошлых губернаторов артистов знаменитых или предпринимателей. Не часто, а точнее о них совсем не думаю. Даже фамилий их не знаю. Но дети их с гордостью будут вспоминать о делах своих родителей. И дети их постараются забыть, стыдясь упоминания имени родителей своих. А дети почему должны стыдиться? Возможности родителям большие предоставила судьба, но не смогли они понять. Возможности всегда даются, чтобы будущее сотворять. В жизни своей одной, вторую строить жизнь стремится должен человек. Тогда он воплотится вновь и будет вечно жить. По и любви пространства помыслить может каждый человек уже сегодня, Проект свой сотворить и постараться землю взять, Немного саженцев, деревьев или семян деревьев родовых На той земле взрастить. Пусть не успеют роща вырасти, забор зеленый, сад прекрасный. Пусть бедный старый человек даже фундамент дома не сможет заложить, Но сможет в книге родовой он написать для внуков, для детей своих. «Я беден был. Лишь к старости задумываться стал над смыслом жизни, над тем, что детям своим дал. И я проект пространства рода нашего создал, его для вас, дети мои. Я в книге описал. Сам смог, успел плодовых девять деревьев посадить в саду, да дерево всего одно на месте том, где руща должна быть». Пройдут года, внук книгу будет учитать и вспомнит дедушку и подойдет к могучему величественному кедру или дубу, растущему среди множества других деревьев на земле поместья родового. Взлетит в пространство внука мысль, любви и благодарности полна, сольется с дедушкиной мыслью, и тогда план новой бытия родится для двоих». Жизнь в вечности для человека предоставлена сполна. Земли, планет вселенских освоения, Ничто иное есть, как предображение каждым самого себя. Поможет весть благую передать потомкам родовая книга, Душе, начавшего писать, поможет вновь на землю воплотиться». Ты, Анастасия, такое большое значение придаёшь этой книге, что мне тоже захотелось начать писать её своим потомкам. Интуитивно чувствую, в твоей идее о книге грандиозное скрывается и необычное. Надо же, название какое: родовая книга, книга родовая, самая святая книга для семьи. Но на чём её можно писать? На простой бумаге так она быстро истреплется, истлеет, и переплёт в тетрадках и альбомах примитивно выглядит всегда. А ведь если книга предназначена потомкам, если, как ты говоришь, большое значение эта книга имеет, то и бумага, и переплёт должны быть соответствующими. Как думаешь, какими? Такими? например, и показала взглядом на книгу, лежащую на моем столе. Я посмотрел по направлению ее взгляда, а через мгновение держал в руках необыкновенное. Некоторое время назад Сергей из Новосибирска прислал мне книжку «Анастасия». Обычный издательский переплет был срезан, а страницы вставлены в другой. Хотел сказать переплет для книги, но то, во что были вставлены страницы, переплетом для книги уже назвать было нельзя. Сибирский мастер сотворил необыкновенное произведение искусства. Обложка, включая корешок, была изготовлена из ценных пород дерева. По краям — бук, внутри — кедр.